«Кто твой лесник?» — спросила Конни за обедом. «Меллорс. Ты же его видела», — сказал Клиффорд в ответ. «Да, но откуда он сюда приехал?» откуда. Он вырос здесь, в Тавершелле. Сын углекопа, насколько я знаю. И сам он тоже был углекопом?» «Нет, кажется, кузнецом на отвалах. То есть работал наверху, не в забое. Но еще до войны, до того, как его призвали, он два года прослужил у нас лесником». Отец о нем всегда хорошо отзывался, поэтому, когда Меллор свернулся с войны и пошел работать кузнецом на шахту, я снова взял его сюда лесником. Мне с ним здорово повезло. Ведь в этих краях почти невозможно найти хорошего лесника. А для этого дела нужен человек, хорошо знающий местных жителей. Он женат? Сейчас нет, но был. Жена его с кем только не гуляла и в конце концов связалась с одним углекопом из Стексгейта. Кажется, там она и живет до сих пор. Так значит, этот человек остался один? Не совсем так. Насколько я знаю, в поселке у него есть мать и ребенок. Сказав это, Клиффорд остановил на конь взгляд своих светло-голубых слегка на глаз, и она в который раз отметила, что их выражение становится все более отсутствующим. Внешне могло создаться впечатление, что он воспринимает происходящее живо и быстро, но внутри у него все было подернуто дымкой, мглистым туманом, подобным тому, что заволакивает небо в здешних краях. И дымкой этот, этот туман становились все гуще, все заметнее. Когда он смотрел на конь этим своим странным взглядом, что-то произнося в свойственной ему точной сжатой манере — Она не могла отделаться от впечатления, что мозг его окутан маревом, что там полная пустота. И это пугало ее. Ей начинало казаться, будто у него нет души, будто он автомат. И ей все больше открывался один из величайших законов, по которым живет душа человека, когда ему наносят жестокую душевную травму, но не уничтожают его телесно. Многим кажется, что душа оживает по мере того, как залечиваются раны на теле. Но это всего лишь видимость. На самом деле срабатывает механизм заново формируемой привычки. Мало-помалу душевная рана приобретает чувствительность, подобно тому, как боль от ушиба с каждой минутой становится невыносимее, пока не заполнит все сознание целиком. И когда нам кажется, что мы поправляемся, и все самое страшное позади, именно тогда по-настоящему начинают проявляться страшные последствия происшедшего. Так было и с Клиффордом. После того, как он поправился, вернулся в регби холл начал писать рассказы и, вопреки всему, почувствовал уверенность в жизни, он, казалось, забыл о пережитом и вновь обрел равновесие духа. Однако с течением времени Конни стало очевидным, что боль от ушиба, от душевной травмы, нанесенной ему пережитым, ощущается им все острее. Поначалу боль сидела в нем так глубоко, что не ощущалась им, как если бы и не существовала. Теперь же она давала о себе знать все настойчивее. Им все больше овладевал страх, приводя его почти в состояние оцепенения. Разум его был также активен, а вот душа становилась все более парализованной. Душевная боль от пережитого потрясения постепенно заполняла все его существо.